Александра Кузнецова злилась на обстоятельства. Всё в её налаженной жизни шло наперекосяк. Во-первых, впервые за очень долгое время, если не за всю жизнь, она серьёзно поссорилась с мамой. Та вдруг объявила, что намерена отказаться от подаренной ей квартиры и вернуться обратно в съёмную, которую Саша уже обустроила под себя. И дело было не в том, что она не хотела жить с мамой, Просто решение уехать и оставить взрослую дочь устраивать личную жизнь приняла мать самостоятельно. Никто её из дома не гнал, как говорится. Но дав Саше попробовать взрослой жизни, её у неё тут же отобрали обратно. И месяца не прошло. И вот эта переменчивость заставляла Сашу чувствовать себя не взрослым человеком, а ребёнком, который вынужден делать всё, что говорят взрослые, поступаясь своими интересами. На такой поворот событий Саша была не согласна. Её бесило, что мама даже не посоветовалась с ней, не спросила, как дочь отнесётся к её неожиданному возвращению, а просто поставила перед фактом. Сначала словом, а потом и делом, просто перевезя обратно свои коробки и тюки с одеждой. Новую квартиру она действительно решительно переписала на Виталия Миронова. отправив ему по почте договор дарения, составленный каким-то ушлым нотариусом в одностороннем порядке, а потом забрав её вещи также по почте, отправила и оставшиеся комплекты ключей. Собственно, разлад матери с Мироновым Сашу бесил тоже. Ей казалось, что к 40 годам можно уже определиться, чего же ты хочешь от жизни. Принципы, конечно, хорошо, но ими одними, как говорится, сыт не будешь. Судья Кузнецова, разумеется, не голодала, но и жить одной, тянуть лямку и за женщину, и за мужчину, тоже нельзя до бесконечности. Саша прекрасно видела, что матери тяжело одной. Несмотря на всю свою самостоятельность, она относилась к категории женщин, которым для счастья нужен милый рядом. Но из-за непереносимого характера ни один мужчина рядом с мамочкой долго не уживался, а ведь часики-то тикают. Уже скоро наступит возраст, когда завести новый роман станет затруднительно. И эта материнская неустроенность в купе с непонятливостью вызывали сильное раздражение. Материнское возвращение домой требовало что-то решать с Фомой. Горохов только-только закончил перевозить в Сашину квартиру свои вещи. И теперь приходилось срочно освобождать спальню, которую они вдвоём заняли. Конечно, переехав, мать свалила коробки и тут же свинтила к Натке в деревню. У неё как раз начался отпуск. А напряжённая обстановка дома отдыху никак не способствовала. Вот она и уехала в пустующий деревенский дом, в который сама Натка наведывалась только на выходные. Однако отсрочка в 2 недели концептуально ничего не решала. Поэтому с Фомой и их общей взрослой жизнью всё равно нужно было что-то делать. Даже самой себе Сашка боялась признаться, что и в этом вопросе назревала существенная проблема. Дело в том, что на неё, как шторм в открытом океане, надвигался новый роман, причём человек, втягивающий её в него Александру, был взрослым, омудрённым опытом и умеющим, в отличие от Юнса Горохова, ухаживать красиво и со вкусом. Пусть и не так, как Виталий Миронов, но всё равно эффектно. Этим внезапно объявившимся в жизни Александры Ковалером был Ванадий Клюшкин. После первой встречи, состоявшейся в офисе правления ТСЖ Мой район, он на следующей же неделе позвонил Сашке с предложением встретиться и обсудить детали их сотрудничества, на которое, по его разумению, она должна была дать согласие. Немного подумав, Александра согласилась и на работу, и на встречу. Последняя состоялась в новом и довольно дорогом ресторане, о котором говорила вся московская тусовка, и куда нужно было записываться чуть ли не за месяц. По крайней мере, блогер Александра Кузнецова здесь ещё не бывала. И когда Клюшкин предложил встретиться именно там, не смогла удержаться от искушения запилить из модного места рилс, а также пообещать сделать подробный видеоотчёт по итогам. Клюшкин против её ужимок с камерой не возражал, помогал подобрать фоны и красиво расставить еду. В кадр не лез, много улыбался и шутил, настойчиво предлагал попробовать различные деликатесы, не глядя на их стоимость. С собой принёс роскошный букет пионов, а не каких-то там пошлых роз. Выглядел достойно и привлекал внимание модных девиц, глядевших на Александру с нескрываемой завистью. В общем, как кавалер, он придавал девушке значимости и уверенности в себе. Рядом с одноклассником Гороховым чувствовала Саша себя девчонкой, а тут вдруг сразу перешла в разряд дам, и эта метаморфоза ей нравилась. После первой встречи последовала вторая, а потом третья. В Анадии вёл себя прилично, руки не распускал, недостойных предложений не делал. Во вторую встречу они покатались на арендованной яхте по Москве-реке. И для этой встречи Клюшкин заготовил чуть ли не ведро черешни. А в третью съездили в Коломенское, погуляли там по Кремлю и сходили в музей Коломенской постелы. Саша привезла оттуда такие видосы, что собрала огромное количество просмотров. Охват был такой, что даже более известные блогеры могли позавидовать. Ситуация с известными блогерами, впрочем, Александру Кузнецову тоже напрягала. Уголовные дела по факту уклонения от налогов продолжали возбуждать. И практически весь топ российского интернета сейчас разбирался со своими проблемами с законом. Конечно, Саша была слишком мелкой рыбёшкой, чтобы всерьёз кого-то интересовать. Но тенденция настораживала. Против воли она то и дело вспоминала мамины предупреждения о новом законе о рекламе и необходимости регистрироваться на площадке какого-нибудь рекламного оператора. Но разбираться со всеми этими токенами и прочей мутью отчаянно не хотелось. И с мамой не посоветоваться из-за того, что они поссорились, и с Фомой не посоветоваться тоже, потому что из-за свидания с Клюшкиным Сашка чувствовала себя не в своей тарелке. Конечно, измены эти встречи считаться не могли, потому что они с Ванадием просто общались на разные темы, даже не целовались ни разу. И всё-таки Саша чувствовала себя изменницей, потому что это всё-таки были свидания. Да и проходили они за спиной у ничего не подозревающего Фомы. Обычно о своих деловых встречах Саша ему рассказывала, а тут хранила молчание, понимая, что ему это не понравится. Из-за всего вышеперечисленного настроение у неё в последние дни было мрачное и подавленное. Неукротимый жизненный поток нёс её куда-то, и впервые у Саши не было ощущения, что она сама им управляет. Интересно, у мамы с Наткой такое бывало? Впрочем, если поговорить по душам с мамой сейчас было затруднительно, то пообщаться с Наткой никаких проблем не составляло. Поэтому на следующий день после поездки в Коломенское Саша позвонила тётке и сказала, что сейчас приедет, если та не против. Санька, ну, конечно, приезжай. Ты же знаешь, я всегда рада тебя видеть. Голос Натки в противовес словам был какой-то нерадостный, унылый. Интересно, у неё-то почему плохое настроение? Когда Саша приехала в мой район, Топротив воли кинула взгляд на дверь, за которой располагалось правление ТСЖ. И тут же рассердилась сама на себя. В глубине души ей казалось, что она специально отправилась сюда вовсе не для того, чтобы поговорить с Наткой, а чтобы увидеть Ваню. Ещё не хватало тебе влюбиться, сердито пробормотала Саша себе под нос и, отвернувшись, зашагала к нужному ей подъезду. Первое, что она увидела, очутившись в квартире, были большие коробки, громоздящиеся в прихожей. Странно, над Костоганцевым уже давно обжились в новой квартире, разложив все вещи по местам. «Вы что, собираетесь мебель менять?» спросила она тётку. «Нет, переезжать», ответила та, запирая замок на входной двери. «Проходи в кухню. Я одна, как ты знаешь». Сенька в лагере, Настюша у Зизовых в деревне, Костя на работе. Сегодня с делами управлюсь, тоже в деревню поеду. Скучаю по Насте, просто сил нет. И она там скучает. Всё у Лены спрашивает, когда мама приедет. Может, со мной отправишься? Сашка прикусила губу и отрицательно покачала головой. Нет, не поеду. И не читай мне нотацияй. Стоп. Что значит переезжаете? До неё только теперь дошёл смысл сказанного. То есть, значит, нашёлся покупатель на эту квартиру. Правда, это и не удивительно. Мы ж её выставили по той же цене, что и покупали, а она значительно ниже рынка. Почему? Зачем? Квартира меньше 5 лет в собственности. Всё равно налог с продажи платить, так что много бы не заработали, пояснила Натка, неправильно интерпретировав вопрос. Да и при проверке служебной, если выяснится, что мы на ней денег наварили, так у Кости ещё больше неприятностей будет. Нет уж. За что купили, за то и продаём. Не жили хорошо, нечего и начинать». Александра вообще ничего не понимала. «Продаёте зачем? Вам же здесь нравилось. Вас что, мать моя, покусала?» Сначала она от прекрасной квартиры избавилась, а теперь и вы вслед за ней». И какая проверка? Какие неприятности? Ну да, ты же ничего не знаешь, посхватилась Натка. Из-за ссоры с Леной живёшь в полном вакууме, совсем от семьи оторвалась. Сейчас расскажу. Чем больше Саша слушала, тем сильнее охаладела. История противостояния фактических владельцев жилого комплекса и жильцов А также грязный факт втягивания в эту историю Таганцева и мамы ей категорически не нравилось. Более того, факт знакомства с Клюшкиным, его неожиданный мужской интерес к ней, а также попытка заплатить блогеру Кузнецовой немыслимые полмиллиона за рекламу ТСЖ, приобретали совсем другую окраску. Наташа, я тебе тоже кое-что сейчас расскажу, тихо проговорила Саша. Когда тётка выдохлась и замолчала. Конечно, надежда на то, что Надка выслушает, не перебивая, не было изначально. Но она взорвалась, как только услышала фамилию Клюшкин. Саш, а детка, ты с ума сошла? возопила она, вздяв руки к небу. Выглядело комично. Наташа, если ты будешь орать, я пожалею о том, что тебе рассказала. Нет, ты смотри, что придумал мерзавец. специально решил тебя втянуть и деньгами замазать, чтобы бросить тень на всю нашу семью. Как мы будем выглядеть, если в суде выяснится, что ты взяла с этих проходимцев полмиллиона? Нет, это просто уму непостижимо. Таганцево квартиры замазали. Эта скидка в цене выглядит как взятка. На Лену тень навели. Хорошо она быстро сориентировалась и от квартиры это избавилась. Теперь её в декларацию вписывать не придётся. А проверку по ней провести не смогут. Повода нет. Так они за тебя взялись, да ещё и совратить попытались, чтобы вертеть тобой как игрушкой. "Мной не так-то просто вертеть", довольно уныло отбивалась Александра, понимая, что тётушка права. "Да, конечно", извивительно заметила та. "Вон, мать домой коробки перевезла. Так ты с ней демонстративно не разговариваешь?" В деревню носа не кажешь. Лена вся осунулась уже от переживаний. У неё и так не самый простой период в жизни, а тут ты ещё со своими выкрутасами. Представляю, что бы ты начала вытворять, если бы к началу судебного процесса этот Клюшкин стал твоим любовником. Да ты бы все мозги нам вынесла, только чтобы мы его в покое оставили. Натка. Ну что ты ерунду говоришь? Саша попробовала возмутиться, но получилось как-то неубедительно. Без огонька. Какой он мне любовник? У меня с Фомой отношения. Мы живём вместе, то есть жили. А с мамой я помирюсь, я тебе обещаю. Я же не знала, из-за чего она вдруг решила квартиру вернуть. Думала, просто взбрыкнула, поругалась с Мироновым и в эмоциональном порыве приняла такое решение. А двухкомнатными квартирами в новом микрорайоне не бросаются на эмоциях, знаешь ли. И вообще, она тоже виновата. Трудно было со мной поговорить и всё мне объяснить. Я что, слов не понимаю? И вообще, нечего во мне как с маленькой. Пойди туда, сделай то, сиди тут. Я уже взрослая. Ладно, взрослая, примирительно сказала Натка и улыбнулась. Ты же характер своей матери знаешь. Кремень, а не женщина. И, кстати, мы с тобой частенько этим её качеством беззастенчиво пользуемся. А наши недостатки есть продолжение наших достоинств. Конечно, вместо того, чтобы ругаться, орать и вопить, можно было сесть и поговорить. Но это не для нашей семьи путь. Точно, не для нашей. Саша, а он точно это Кто он и что это? не поняла Александра. Берили этот, то есть тфу, ванадей. Он точно тебя не тронул. Надка, неужели ты думаешь, что я могла бы встречаться с двумя мужчинами сразу? Так ты же встречалась. В смысле спать? гаркнула Саша и покраснела. Всё-таки Надка бывает удивительно нетактична. Мне доводилось Похвасталась нетактичная тётушка и обворожительно улыбнулась. Так что я не за твой моральный облик беспокоюсь, а исключительно за твоё душевное состояние. Вдруг ты влюбилась и теперь, когда всё выяснилось, будешь страдать, как твоя мать. Не буду я страдать, сердито сказала Саша. Страдать она действительно не собиралась. Ещё чего не хватало из-за мужчины. Однако на душе у неё было гадосно, как будто она надкусила тухлое яйцо и теперь не может выветрить ужасную вонь. Ладно, Наташа, я поеду, засобиралась она. Сегодня мы с Фомой решили вдвоём провести вечер дома: пиццу заказать, кино посмотреть. Тихие семейные радости. Голос Натки звучал извитительно. А ты изначально-то приехала о чём со мной посоветоваться? Насчёт Клюшкина, вздохнула Саша. Я ж понимала, что происходит что-то странное, но мне нужен был взгляд со стороны. Вот я его и получила. Хорошо, что вовремя. Пока это всё не зашло далеко, да и денег я никаких взять не успела. В примысли один гак, на который она собиралась купить себе машину, обязательно красную. Она снова вздохнула. Не вздыхай. Натка всё поняла правильно. Всех денег не заработаешь, а от бесчестных точно надо подальше держаться. Удовольствия от них никакого, только неприятности. Куда ж вы переезжать-то будете? спросила Саша, снова наткнувшись в коридоре на коробки. Не переживай, не к тебе. Снова подколола её Натка. Ищем квартиру. Гостя объявление смотрит. Постараемся продать так, чтобы время для переезда в запасе было. Цена низкая, так что люди скорее всего пойдут навстречу. Распрощавшись с Наткой, Саша спустилась на лифте вниз и вышла во двор. На крыльце ведущем в помещение правления стоял Ванадий Клюшкин. Разумеется, он её заметил. Сашенька, Вона де чуть ли не бегом спустился с крыльца и кинулся на перерез Саше. Как же я рад тебя видеть. Как раз думал позвонить тебе, чтобы пригласить вечером. Она не дала ему договорить. Куда? С издевательским прищуром спросила Саша. Клюшкин внезапно استحевался. Если честно, в ресторан. На яхте мы уже покатались. Можно теперь поесть и на суше. Как ты считаешь? А потом Голос Саши был сух и безжизненен. Что потом? На следующем свидании? Я пока не думал об этом. Можно на выставку какую-нибудь сходить или в большой театр. Хочешь в большой? В большой театр Саша с удовольствием сходила бы. Она была там только однажды с мамой, когда ещё в средней школе училась. Мама всегда говорила, что каждый культурный человек хотя бы раз в жизни должен побывать в большом театре точнее хотелось бы и больше но цены на билеты такие атомные что как говорила дальняя родственница Фомы Горохова периодически приезжающая в Москву из глубинки особо не укупишь есть несколько уточняющих вопросов задавай конечно вопрос первый у нас с вами свидание вопрос второй «Вы любитель выставок и вообще искусства?» «Вопрос третий. А дальше? Что по вашему плану дальше?» У Ванадия Клюшкина на лице образовалась печать непонимания. «Дальше? Что ты имеешь в виду?» «Саша, если честно, то у меня нет никакого плана. Я просто пытаюсь придумать, куда бы тебе хотелось сходить, что бы тебя порадовало». «А, то есть задача заключается в том, чтобы порадовать меня». «Ясненько. Но вот в то, что у вас нет никакого плана, я в жизни своей не поверю». «Вы ведь такой предприимчивый бизнесмен, такой удачливый. Сколько вы с ТСЖ в месяц лично себе имеете? Около сорока тысяч долларов? Или господин Занозин более щедр?» «Саш, ты чего?» Теперь Клюшкин выглядел совсем ошарашенным. Что в плане, я спрашиваю, чтобы окончательно дискредитировать моих родственников? Достаточно водить меня по экскурсиям и ресторанам и втюхать мне полмиллиона рублей? Или нужно ещё затащить меня в постель? Для закрепления результата, так сказать. Ванадий сделал шаг назад. Выражение лица у него сменилось на злое. Так вот ты какого обо мне мнения? Это тебя семья настраполила? Тётка твоя ненормальная, которая только и делает, что ходит и вынюхивает. В наших делах криминала нет никакого. Всё законно. Для того, чтобы показать этой твоей Наталье, что всё на свете продаётся и покупается, брат действительно решил заказать у тебя рекламу на солидную сумму. А что такого? Может, твоей тётке скидку на квартиру съел, даже не поперхнулся. Это взятка? Да. И ты, когда тебе договор на рекламу предложили, тоже засветилась вся. Уже, наверное, прикинула в своей голове, что именно на эти деньги купишь. Скажешь нет? Не скажу. Саша пожала плечами. Честно отвечу, что собиралась купить машину, но не куплю. и работать на вас не буду. Потому что вы мерзавцы. Все трое. А налоги ты со своих доходов платишь, блогерша? И чем вы с тётушкой лучше нас? Мы это огромное хозяйство на себе тащим. Так у нас порядок на каждой лестничной площадке, в любой точке подвала. Ни пылинки, ни соринки. Везде цветы и безопасность. А взамен обвинения в том, что мы детей крадём. А теперь вот ещё в том, что для достижения своей цели тебя в постель укладываем. Клюшкин почти орал. И Сашка заметила, что с детской площадки на них оборачиваются молодые мамочки. Ей тут же стало неудобно. А ты мне просто понравилась, понимаешь? И на свидание я тебя звал без всякой цели и всякого плана. Просто, как понравившуюся женщину. Я тебе не верю. Да и не надо. Что мне, уговаривать тебя ещё? Делать больше нечего. Вот и отлично. Тогда поставим точку. Работать я на вас не буду. И в своём блоге рекламировать не собираюсь. Более того, если у моей, как ты выразился, ненормальной тётки получится выиграть суд, который разгонит вашу шарашкину контору, то вот об этом я с огромным удовольствием расскажу. Думаю, вы не одни такие, ушлое по всей Москве. И другие братья-акробаты имеются. И на свидания с вами я больше ходить не буду. Саша, но я правду сказал. То, что я тебя куда-то зову, не имеет никакого отношения к ТСЖ. Ещё раз повторю, что я в это не верю. Но даже если это правда, мне не нужны никакие свидания. У меня есть друг, с которым мы вместе. Ты что, думаешь, я его не видел, этого суплика? И не может он тебе дать того, что могу я? Ты относишься к той категории женщин, которым, как драгоценному камню, нужна соответствующая оправа. Тебе необходим мужчина постарше, с опытом, в том числе и в постели. Уж прости за такую откровенность. Не один мальчик Никогда не сравнится с мужчиной. И ты это поймёшь, если дашь мне шанс показать. Не, не дам, прищурившись, ответила Саша. Мне лучше знать, что мне нужно, а что не нужно. Так вот, вы в список необходимого не входите. Она повернулась и пошла к выходу, спиной ощущая направленный на неё взгляд. Кажется, в нём читалось отчаяние. Вечером за ужином, на который Анис с Фомой заказали такую пиццу и открыли бутылку красного вина, Саша рассказала Гемо про Клюшкиных. Разумеется, о той части истории, в которой говорилось о бухажеваниях в Анадии и нескольких встречах, проведённых в весьма приятной обстановке, она предпочла умолчать. Её рассказ касался именно офер с платежами жильцов, которыми сейчас занимались над Катаганцев, и, кажется, мама о причинах, которые заставили последнюю расстаться с Мироновым и вернуть квартиру, вызвав недовольство дочери, а также о том, что братья Клюшкины пытались нанять её, заключив рекламный договор на полмиллиона. Как ни странно, Фома её не понял. А отказываться-то зачем? спросил он, когда Саша закончила свой возмущённый рассказ. Как всегда говорит мой папа: Получать деньги от врагов гораздо приятнее, чем от друзей. Это и мамы твоей касается, и тебя. Конечно, Миронов поступил некрасиво, но почему бы не оставить себе квартиру в качестве моральной компенсации за потраченное на него время? И ты бы хорошо сделала свою работу, получила бы деньги, купила машину. Зачем оставлять их этим людям, которые и так, судя по всему, не бедны? Фома! Саша была страшно возмущена и даже не собиралась это вскрывать. Ты сам-то слышишь, что говоришь? Моя мама не может позволить тебе оказаться замешанной в какой-то мутной истории с со взяткой сотруднику правоохранительных органов. Косте предстоит выкручиваться. Так не хватало ещё, чтобы к ней вопросы были. А что касается меня, эти люди враги моей семьи. Неужели ты думаешь, что я могу взять их деньги? Можешь, почему нет? Философски заметил Фома. Именно об этом я тебе и говорю. Но если не хочешь, то и не надо. Хотя с моей точки зрения это глупо. Надушившись, Сашка ушла в свою бывшую комнату, сославшись на то, что ей нужно провести стрим и сделать некоторые неотложные дела в своём блоге. На самом деле, открыв браузер и войдя в аккаунт, она задумалась, подперев голову руками. Интересно, то, что Фома её не понимает, это очень плохо. Пожалуй, впервые в жизни они не сошлись в своих оценках по поводу происходящего. Это нормально, когда люди живут вместе, или это сигнал, что ничего у них не выйдет? Кроме того, против воли она вспоминала печальное выражение лица Вонадя Клюшкина. явно огорчённого её отказом А что если она действительно просто ему нравится А что если он тоже ей нравится просто она отказывается это признавать потому что ей страшно из-за того что в этом случае изменится вся её жизнь такая привычная и понятная Сможет ли она общаться с человеком чьи моральные принципы так далеки от её собственных Вон она даже на Фому рассердилась из-за того, что он считает иначе. А тут ситуация гораздо серьёзнее. То, что Надка её убьёт, можно даже не сомневаться. А мама? Мама как минимум будет расстроена. Ведь она рассталась с человеком, которого успела полюбить, только из-за того, что он совершил низкий поступок. Даже не преступление. Нет, так подводить свою семью она не имеет права. Саша глубоко вздохнула и решительно велела себе выкинуть Вонадея Клюшкина из головы навсегда. У неё есть Фома, и то, что они сегодня поговорили на разных языках, по большому счёту ничего не меняет. В этот момент Горохов поскрёбся в её дверь. Ты освободилась? Да. Саша решила, что самое время перестать дуться. Ей и без ссоры с Фомой неприятности хватает. Он распахнул дверь и вошёл в комнату. Мы ведь не поссорились. Нет, не поссорились. Наверное, это нормально, что мы по-разному смотрим на разные вещи. Мы всё-таки два разных человека, а не сиамские близнецы. Слушай, Фома, а ты когда-нибудь замечаешь вокруг других девушек? Думаешь о том, что они, например, красивые? Или встретив незнакомку, думаешь, кем она может работать? Горохов озадаченно смотрел на неё. Слушай, Кузнецова, я не понял. Ты меня что, ревнуешь, что ли? Так я вроде повода не давал. Да не ревную я, с досадой поморщилась Саша. Мне просто вдруг стало интересно, как это происходит. Вот у тебя есть я. Но и другие девушки вокруг тоже имеются. И среди них встречаются красивые и интересные, умные там. Я не знаю, какие ещё. Ты это замечаешь? Замечаю, конечно. Я же не слепой и довольно любознательный. Фома засмеялся. Как говорится, то, что я сыт, не означает, что я не могу ознакомиться с меню. Я с удовольствием смотрю на красивых женщин. Мне нравится встречать умных и способных к чему-то людей. Кстати, вне зависимости от их пола. Но это никак не влияет на моё отношение к тебе. Тебя я люблю, и ты мой друг на протяжении уже многих лет. Я ответил на твой вопрос. Мой ответ, надеюсь, ничем тебя не обидел? Обидел? Нет. Ты же знаешь, я лишена чувства собственничества, и мне вовсе не надо, чтобы ты сидел возле моей юбки. Я всегда считала, что люди должны быть вместе, пока им это в радость. А если тебе захочется быть с кем-то другим, то значит, так тому и быть. Ты же свободен. Чего-то я не понял. Ты так к чему? Да ни к чему. Просто мне вдруг стало интересно, замечаешь ли ты привлекательность других. Вот и всё. Замечаю. А ты разве нет? Я не знаю. Честно призналась, Саша. Я никогда раньше об этом не думала. Просто все мои сверстники мне всегда были неинтересны. Есть ты и были все остальные. Одноклассники, теперь однокурсники. Я вообще не оцениваю их с точки зрения привлекательности. Есть другая категория те, кто взрослые. К примеру, я признаю, что Виталий Миронов очень привлекательный мужчина. Но я это не оцениваю, понимаешь? он друг моей мамы, фактически годящийся мне в отцы. То есть я понимаю, что он не старый, а мужчина в самом расцвете сил, но к себе это никак не прикладываю». «А кого прикладываешь?» Горохов не зря хорошо учился и легко поступил в престижный институт. Всё-таки он был очень умный. Сашка испугалась, что сейчас проболтается про свидание с Клюшкиным. «Нет, Как бы ни доверял ей Фома, а подобная откровенность всегда бывает только во вред. Она в этом уверена. Да и Натка всегда говорила, что ни один мужчина никогда не должен знать про других. Я никого никуда не прикладываю, сердито отмахнулась она. Ты бы выбирал выражения. Просто заместитель председателя правления этого самого Вражевского ТСЖ, с которым борются мои родные, Довольно привлекательный мужчина. Он не намного моложе Миронова, но его мужскую привлекательность я оцениваю не обезличенно. И это меня удивило. Вот и всё. То есть он тебе понравился? уточнил Горохов. Он не может мне понравиться. Дёрнула плечиком Саша. Он представитель вражеского клана, который пытался нанять меня на работу. чтобы ещё сильнее подставить надку маму и таганцева. Но при этом я признаю, что он обладает мужской привлекательностью. И мне стало любопытно, как с этим обстоит дело у тебя. Я не обращаю внимания на мужскую привлекательность, засмеялся Фома. Нет, я понял, что ты хотела узнать. Саш, мы вполне имеем право смотреть на других людей и считать их красивыми или некрасивыми. В этом нет ничего плохого. Ну и хорошо. У Саши словно камень с плеч упал. Рассказывать про то, что три раза встречалась с Клюшкиным, она, конечно, не станет. Но сам факт их знакомства и общения теперь скрывать не надо. Уже легче. Это ужасно противно, когда надо что-то скрывать. Слушай, мне тут сегодня Серёга рассказал, что известных блогеров шерстят из-за неуплаты налогов. Фома решил, что тема исчерпана и перешёл на другую, видимо, всерьёз его волнующую. Серёгу извали одного из его компаньонов в пошлейной фирме. Надо же, и эти туда же. Мало ей мамы. Я слышала, пожала плечами Сашка. Об этом весь интернет гудит. Да и мама мне говорила. Саш, это может быть серьёзно. Голос Фомы был строг. Ты же знаешь, что мой папа, когда мы фирму открывали, 100 раз всё проверил, чтобы мы действовали законно. Говорит, нарушить легко, а вот неприятности разгребать потом трудно. Я почитал кое-что. Дай тебе расскажу, чтобы ты в курсе была. Да я вроде как в курсе, вяло попыталась отмахнуться Саша. Ну давай. Вдруг заказ в полмиллиона, от которого я отказалась, не последний. Если ты с такой же лёгкостью будешь отказываться и от следующих, то очередь заказчиков к тебе не выстроится. Впрочем, в нынешних обстоятельствах это даже неплохо. Фама рассказывал, а она слушала. Действительно, часть информации ей уже была известна, но далеко не вся. Российские правоохранительные органы были намерены проверить 32 блогеров-миллионников. на причастность к отмыванию денег и неуплату налогов. Ранее был составлен чёрный список нарушителей, и некоторые из них на данный момент уже находились под арестом, к счастью, домашним. Тут Саша против воли обвела глазами комнату, в которой они сидели. А вдруг именно так и будет выглядеть её тюрьма? Она невольно вздрогнула, представив, как скучно сидеть без возможности выйти из квартиры. Да и в интернет тоже. Список телеведущих, моделей, певиц и прочих представителей гламурной тусовки, в которую Александре Кузнецовой, конечно, не было доступа, впечатлял. По данным некоторых источников, Федеральная налоговая служба создала специальный отдел, который начал проверку всех российских блогеров, чей годовой доход превышал 50 миллионов рублей. Тут Саша снова вздохнула. потому что о таких деньгах ей не приходилось даже мечтать. Она же не Ванадий Клюшкин. Впрочем, у большинства известных инфо-цыган доходы составляли от 250 до 650 миллионов рублей. Налоги не платил никто, утверждал источник в налоговой службе. И тут Саша вздохнула в третий раз, потому что она никаких налогов не платила тоже, Надо всё-таки узнать, как это делается. Права, мама. Если хочешь быть взрослой, то надо разбираться в законах, несмотря на всю их сложность. Это ребёнок живёт легко и просто, а она уже не маленькая. Мама, каникулы мы должны потратить на то, чтобы привести в порядок все наши дела, заявила она, решительно вздёрнув подбородок. И начнём мы с тобой. Вот с чего?